Глава 12 «Почему ты так на меня смотришь?» Не выдержав, спросила Бри. Ей надоел угрюмый взгляд соседки, сверлившей спину. Будто София задалась целью пробурить дыру у нее между лопаток. А еще безумно раздражали ее цветные пряди. «Вот зачем?» спрашивается. требовалось сделать из себя брюнетку, а затем забывать подкрашивать корни. В итоге получилось неряшливо, как грязь под ногтями Софы. Бриттани сделала пару коротких вздохов и выдохов и, приспустив перчатку, потерла тыльной стороной ладони висок. Волосы Софы, конечно, не виноваты, и грязи под ногтями Бри сейчас не меньше, чем у соседки. Просто... Просто когда ты на взводе, бесят любые мелочи. А поводов для волнений хватало. Девушка с удовольствием бы с кем-нибудь поделилась. Например, с Софой. Та на неё дуется... Убеждена, будто Бриттани тщательно скрывала свои способности. Бриет. До сегодняшнего дня Бри ничего особенного за собой не замечала. Да и, собственно, что такого случилось сегодня? Подумаешь. Интуитивно чувствовала дозировку яда. Но в глубине души Бриттани понимала. Это не так. Что-то с ней не то. Софа фыркнула, попутно убрав дыханием с лица надоедливую прядь. Они работали на одном из учебных полей, но не практиковали дар стихийников, а готовили огороды к зиме. Госпожа Нура утверждала, физический труд и знание цикла развития растений – неотъемлемая часть обучения природников. В итоге студентам выдали по паре грубых перчаток, снабдили садовым инструментом и отправили перекапывать грядки. После надлежало прорыхлить землю, посадить семена и заняться обрезкой роз. «И всё на одном занятии. Ты не мышка, а крыска!» София таки прервала молчание, устала дуться молча. «Так умело меня провела!» «Суфа!» Бри со всей силы вонзила лопату в землю и тут же пожалела о своей несдержанности. Она обрубила корни одуванчику. Он, конечно, сорняк, но, во-первых, живое растение, во-вторых, не покушался на лавандовую грядку, скромно пристроился рядом». Убедившись, что преподавательница не видит, британи опустилась на корточки и, склонившись над одуванчиком, потянулась к корням ниточками дара. С ладоней заструились потоки тепла. Девушка улыбнулась, почувствовав, как оживают, срастаются корешки. Ну и какая после этого она темная Магесса! Просто повезло! Ну и почему я крыска? Британи поднялась, отряхнула колени и обернулась к Софии. Та ожесточённо сражалась с супесью, нарочито повернувшись к соседке спиной. Оставалось только пожалеть растение, которое она посадит. Семена не взойдут, настрой мага чрезвычайно важен. Секретов много. Прячешь их, тащишь в свою нору. «Нет у меня секретов, Софа!» Бри хотелось застонать. «Ты сердишься за штрафные баллы?» — озарила её. «Но ведь это глупо. Я тебя не сдавала. Подумаешь». Не станешь лучшей ученицей. В следующем полугодии все исправишь. Сомневаюсь, будто мастер Лабриан учился только на 12 баллов. Однако это не помешало ему стать ректором. Постаралась она подсластить пилюлю. Гвен еще одна головная боль. Обширная, затрагивавшая разные органы. И если на его тайны можно закрыть глаза, то вопрос с любовницей надо решать. Пусть все немного успокоились, больше открыто не показывали на бри пальцем, но отношение к ней изменилось, да и шепотки за спиной никуда не делись. Видимо, придётся забраться на перевёрнутый ящик и, как в детстве на семейном празднике, обратиться к студентам с пламенной речью. Только поверят ли, та же Софа не желала признать ядологию счастливым стечением обстоятельств. «Какие к бесу штрафные баллы!» София от греха отложила лопату и, развернувшись к соседке, сложила руки на груди. «Я их легко отработаю. Меня ты волнуешь. Твоя скрытность, странности. И не надо врать!» Она подняла ладонь, предупреждая возражение. «Будто господин Диас слепой. Уж он дар почует. Как его не маскируй?» Британи тяжко вздохнула и потупила взгляд. «Вот что на это ответить?» Солгать, будто родители прятали ее в глуши от страшных врагов, а потом отдали в академию? Так Бри на половине рассказа рассмеется. И она предпочла правду. «Можешь мне не верить, но я ничего о своих темных способностях не знаю и ни разу их не проявляла. Но в академии со мной действительно начали твориться непонятные вещи». Убедившись, что их не подслушивают, Бриттани наклонилась к скептически насупившей брови Сэлфи, и шепнула. «Мне подложили кинжал, Бернадетт». Лицо соседки вытянулось, затем снова нахмурилось. «Я не дурочка», — обиженно обронила она. «После занятий покажу». Брит пришлось отпрянуть отцов и вернуться к работе. Их шушуканье заметила госпожа Нура. Она покинула наблюдательную позицию у ограды и направилась к девушкам. Поравнявшись с Британи, преподавательница сурово заметила — Может, вы и состоите в особых отношениях с некоторыми персонами, но это не даёт вам никаких привилегий, студент Каруф. Я намерена спрашивать с вас по всей строгости, как со всех остальных. Поэтому работайте руками, а не языком. Кто-то из парней хихикнул, а Абри покраснела. Ну вот, а опять намётки на её связь с ректором. И не понимаешь толком, о чём идёт речь, но по взглядам чувствуешь Что-то неприличное. Как же всё прекратить? Госпожа Нура Бритта не нашла в себе силы посмотреть в глаза преподавательницы. Вы ошибаетесь, никаких отношений нет. Вот как, хмыкнула собеседница. Рада это слышать. Тогда вам точно ничего не мешает заниматься своими прямыми обязанностями. Не поверила. Бритта не в досаде кусала губы. Можно отвернуться, а можно. Пять минут позора, и требование ректора выполнено. Но одного взгляда на госпожу Нуру хватило, чтобы повременить с признаниями. Она бы их не оценила, не ограничилась бы пятью штрафными баллами. Пришлось отложить самобичевание, заодно тщательно продумать, что и как Бри скажет. И не только одногруппникам. «Софии». Британе отчаянно требовался союзник. Занятие тянулось бесконечно долго. Плечи студентов болели от непривычной нагрузки. Даже Бри ощущала ломоту в мышцах. Но вот, наконец, последние сухие ветки обрезали, а семена посадили, и удовлетворенная преподавательница отпустила студентов. Впервые Брито не пожалела об отсутствии карманных часов. Не пришлось бы бегать, запрокидывать голову, пытаясь разглядеть цифры на одной из башен. Без четверти трии. Кевин ждал её к четырём. Вот уж кто помог бы с ответами на ряд вопросов. Ради этого девушка готова потерпеть издевательства. «Ты чего такая нервная? Дёргаешься, срываешься с места?» Её нагнала Софа. Соседка, наверное, решила, что Бри сбежала от неприятного разговора. «На свидание, опаздывает!» Усмехнулась проходившая мимо Морвена. «Любовник ведь занятой. Едва полчаса на Бри выделил». «Никуда я не опаздываю!» — буркнула девушка. Безумно хотелось расцарапать хорошенькое личико Марвены. Из-за неё всё началось. Вот и теперь она с подружками многозначительно улыбается, переглядывается. «Даже интересно!» — Марвена провела пальчиком по пухлой губе. «Сколько ты продержишься?» «Так уже пари заключают!» — вмешалась в разговор Гордия. «Такая же ярко накрашенная, как приятельница и тоже стерва!» «Я десять фарентов на месяц поставила, не подведи, мышка!» И тут плотину прорвало. Под оханье Софии Бритта не ринулась в бой. Откуда только сила взялась? Она ухватила обомлевшую Гордию за шиворот и хорошенько встряхнула. Треснула ткань. В пальцах Бри осталось тонкое кружево. «Идиотка!» — прошипела Гордия, судорожно прикрывая порванный вырез платья. От идиотки слышу. Воистину, Бриттани сегодня демоны покусали. С десятью форинтами можешь тоже попрощаться, потому что я с мастером Лабрианом не сплю. Не спала и не собираюсь. И цветы он мне не дарил. Они для другой женщины. Ректор просил передать. Выпали смесь правды и лжи. Девушка крутанулась на каблуках и опрометью кинулась к корпусам Академии. По щекам стекали глупые слёзы. То ли от ярости, то ли от мерзости ситуации. Бре остановилась, отрезив в боках. По иронии судьбы, над головой простиралась тень чёрной башни. Сама не зная зачем, девушка забралась на крыльцо, дёрнула за дверное кольцо. Странно, открыто. Пока она размышляла о причинах, почему башня не заперта, Из неё выпорхнула группка студентов во главе с преподавателем истории. Ну да, как бритта не могла забыть. В башне музей Перли Сазаанта их тоже обещали туда сводить. Девушка посторонилась, пропуская учащихся, и устало опустилась на поросший мхом камни. Здесь её и обнаружила настырная София. «Ну, ты бегать гораздо!» Утерев вспотевший лоб, Она плюхнулась подле соседки «Что, Марвена? Гордия?» Британи вдруг стало страшно. «Не станет ли еще хуже от необдуманного поступка? Марвена-то, а, еще штучка!» Бри в школе на таких насмотрелась. «То есть, снова хочешь стать мышкой?» Мысленно уколола она себя. Так сидела бы в семейной оранжерее и носа не высовывала. «В шоке!» В восхищении сообщила Софа полном и бесповоротном. Гордия куксится, словно ты ее куличик растоптала. Марвена ее утешает и грозит сделать тебе очень плохо. Наверное, ленту из волос выдернет или дикану наябедничает. «Она может», — кивнула Бри. «Жалеешь?» — собеседница мгновенно уловила перемену в ее настроении. «Напрасно! Я бы еще по лицу обеим дала! Дуры набитые!» Что верно, то верно. Особым умом свита марвена не блистала. Сама красотка училась средне, рассчитывала на красоту. «А у тебя с ректором...» София пытливо заглянула в лицо соседки. «Ничего», — развела руками Британи. «Жаль». То ли в шутку, то ли всерьёз вздохнула Софа и переключилась на другую, волновавшую её тему. «А что с Бернадет? Ты про кинжал говорила?» Вместо ответа девушка вытащила из сумки завернутое в платок оружие и аккуратно, прикрывая от любопытных взглядов, положила его на колени. «Нашла сегодня под подушкой», — София сосредоточенно рассмотрела кинжал, даже с молчаливого разрешения Бри взвесила на ладони, чиркнула ногтем по рукояти. «Настоящий», — удивленно резюмировала она, вернув оружие временной владелице. «И очень похож. Я не успела сдать книги. Можем сравнить. Только не здесь». Заметив приближавшуюся стайку студентов, Бриттани торопливо убрала кинжал обратно. «Скажи», — настороженно продолжила она, — «это Бернадетт. Кем она была? Ну, кроме того, что героиня?» София закатила глаза. «Ты что, не слушала? Для кого я четверть часа распиналась?» Бреста идливо потупилась. Как и прочие студенты, она лишь вежливо делала вид, будто слушает остальных, а на самом деле витала в собственных мыслях. Хотя послушать бы следовало. Она стихийница? Должна же существовать хоть какая-то связь между ней и Британи? Нет, точных сведений не сохранилось. Тогда всех просто называли магами. Но я бы причислила ее к боевикам. «Гораздо больше известно о её муже». «Муже?» — изумилась Бри. «Отчего-то ей казалось, что народная героиня обязана умереть девицей». Ага, довольная тем, что вновь очутилась в центре внимания, Софа охотно поделилась сведениями. «Между прочим, он заправлял целым графством. И потом женился вторично. Детей у них не было. Да ты наверняка его знаешь. Марш Маршвидер!» «Чёрный граф?» — ахнула девушка, прикрыв рот ладонью. «Он самый. Тёмные маги до сих пор по его трудам мучатся Но он их потом написал. «Лет через двадцать после гибели Бернадетт». «Нужно о нём почитать». Бриттани решительно поднялась на ноги. Даже усталость пропала. «Зачем?» — недоумевала Софа. Ей не хотелось снова тащиться в библиотеку, преодолевать десятки ступенек. «Кинжал никакого отношения к нему не имеет. Если хочешь знать, оружие положили в могилу Бернадет. Ну, к тому, что от неё осталось. Может, сам муж закопал. Так что ищи некроманта». Она выразительно подняла брови. «Искателя древних артефактов». Бри промолчала. «Искать, безусловно, нужно. Но с тем же успехом можно переворошить сток сена в поисках иголки». И что делать с непонятным сном? Хоть еще ректора и выспрашивай, он ли к ней приходил. Правда, после такого бритта не точно отправят в диш с билетом в один конец. В итоге все опять сходилось на Кевине. Лишь бы только некромант согласился с ней поговорить, а не высмеял. «Ладно, пойду есть», — безо всякого энтузиазма обронила Бри. «Мне я скоро на боевую магию». «Да», — она состроила кислую мину, — Кевин Ташир до меня снизошел. «Пфу, это же праздник местного масштаба!» всплеснула руками Софа и неохотно, бормоча про старость, которая не радость, поднялась нагретого скупым солнцем камня. «Держи в курсе событий и без стеснений жалуйся. Вместе надерём обидчику уши!» Бриттани тепло улыбнулась соседке. «Желанный мир восстановлен. Они снова подруги». «А у тебя как?» Из вежливости поинтересовалась она. «Синяки и скука! Завтрак, пяти иду!» После завтрака столовая оказалась пустынной. Сейчас там ели только обладатели специальных талонов. Остальные избегали перекусить в город. Бриттани тоже предпочла бы развеяться. «Решено! Завтра она идет с Софией. Сегодня уже поздно. Бри не успеет вернуться к четырем». На обед давали овощной суп и овощную рагу с небольшим куском мяса. Не густо, но с голода не умрёшь. С другой стороны, не отбивными же студентов кормить. Во многих учебных заведениях и вовсе предусматривался только завтрак. Дальше, есть деньги или нет, ищи пропитание самостоятельно. Зато на третье вишнёвый компот. Не из варенья, свежих ягод, вкуснотища. Британи с удовольствием обсосала косточки. День уже не казался таким гадким. Второй раз за месяц Бри направлялась в логово врага. Но при свете дня факультет некромантии не казался таким мрачным. Девушка благоразумно дожидалась Кевина на улице. На нее с интересом посматривали, но не трогали. Ровно до тех пор, пока не появился Алекс. Как всегда, не один с очередной подружкой. Еще парочка то ли бывших, то ли будущих пассий, томилась в сторонке, бросая на кумира томные взгляды. «О, мышка! Слышь, Кевин!» Обернувшись, крикнул в раскрытую дверь некромант. «Барышня уже ждет! Без цветов, правда, пришла. Не выдал ректор розочек!» Рассмеявшись только ему понятной шутке, он обнял спутницу за талию и, важно, прошествовал мимо, как петух. Бри привстала на носочки, пытаясь понять, действительно ли Кевин скоро выйдет. Судя по оживлению в девичьих рядах, золотой мальчик показался в поле зрения. И он действительно возник в дверном проеме, небрежно красивый, в яркой фиолетовой рубашке. Без девушки, с кем-то из сокурсников. Но за подружкой дело не постоит. Вон их сколько, страждущих. Британи даже оторопела. «Как к нему подойти?» Как пробраться сквозь толпу? Ведь не поверят, будто она на занятия, а не очередная конкурентка. К счастью, Кевин ее заметил и махнул рукой. Десятки злобных взглядов мгновенно пронзили Бри. Кто такая? Почему вдруг некромант обратил внимание? Выделил столь невзрачную особу. — Привет! — протиснувшись к Кевину, нелепо пробормотала Бри. — Виделись! — сухо отозвался некромант, и пояснил приятелям. Первокурсница со стихийного. «Я её магию учу. Бесполезное занятие, но не отказаться». «Почему это не отказаться?» Взбрыкнула Британи и тут же прикусила язык. «Не могла промолчать. У кого теперь просны кинжал и Бернадет спрашивать?» К счастью, Кевин на её выпад не отреагировал и ленивым жестом велел следовать за собой. Бри ощущала себя пожом, приставкой к его величеству лучшему ученику. Она плелась позади всех, вслушиваясь в обрывке разговора. Обсуждали грядущие королевские игры. Студенты делились тактическими планами, сыпали мудреными словами, позабыв о присутствии первокурсницы. Хотя зачем о ней думать? Британи не всего лишь маленькая природница, навязанная кевину учебным планом на пару месяцев. «После он никогда ее не увидит». Когда они миновали очередную арку, Бри сообразила, куда они направляются. «Полигон!» — от волнения Ком подступил к горлу. Она надеялась заниматься в каком-нибудь дворике, в крайнем случае на поле для физподготовки. «Еще одно испытание, скорее всего». Кевин собирался ее напугать, полагал маленькая девочка расплачется, и он с чистой совестью займётся подготовкой к играм. Не на ту напал. Бри-то твёрдо вознамерилась получить свою порцию синяков. но не передумала. Прервав беседу, Кевин обернулся к ней. Выходит, Бри угадала. Раскусила его планы. Она мотнула головой. Заодно сразу у трёх опытных магов получусь «Вы на тренировку?» обратилась девушка к спутникам Кевина. Те кивнули проявив к Британи мимолетный интерес. Один из некромантов даже спросил, за кого она собирается болеть. Кевин приосанился, но Бри не польстила его самолюбию. Напустив на себя задумчивый вид, она ответила. «Еще не решила. Вот на вас посмотрю. Вдруг вы будущий победитель». «Ну ладно», — Кевин смерил ее уничижительным взглядом. «Сама она просилась». «Будет тебе боевая магия. Пооблажек делать не стану. Справишься, получишь свой зачет. Нет, можешь Берту». Он кивнул на наинтересовавшегося мнением девушки-приятеля. «В жилетку плакаться».